Как загнет что-нибудь про наследие арийцев, так парни прямо не дыша слушают. Ну и лесно, конечно, становится. Вчера был никто, гопота неумытая, а сегодня защитник арийской расы. Вот маленькая девочка-поберушка, таджичка или узбечка, их сам черт не разберет, узкоглазых этих. Рваная платьице, чумазая мордашка, грязные ладошки — Ее облили бензином и подожгли. Она еще так смешно бегала, ребята от души повеселились, даже на камеру засняли. Только теперь им было совсем не смешно. Они стояли не в силах двинуться с места, глаза их остекленели, и каждый сейчас переживал смерть своих жертв, ужас, отчаяние, боль и тот страшный момент, когда душа оставляет тело. А человек зверь обвел взглядом их лица, словно хотел каждого запомнить навсегда. Криво усмехнулся, показав огромные клыки, и произнес на распев медленно и непонятно: "Вы не живете и вам не жить". Тем временем поезд уже подходил к станции. Как только электричка остановилась, парни словно очнувшись от временного оцепенения, выскочили наружу, отталкивая друг друга и бросились бежать без оглядки. Всего через несколько дней подмосковный поселок Станкомаш, кто бы только знал, что по-русски можно сказать такое, будет потрясен странным происшествием. Сразу пятеро молодых людей одновременно окажутся в местной больнице с одинаковым диагнозом. Обширный инсульт. Двое умрут почти сразу, один проведет в коме недели, да так и не очнется. Еще один на всю жизнь останется парализованным инвалидом, а единственный, кому доведется поправиться, едва оклемавшись, уйдет из дома, и след его затеряется навсегда. «Горе-то какое!» Родители только диву даваться будут, вроде парни молодые, здоровые, не пили, не курили, спортом занимались, и вдруг... Вот и говори теперь о плохой экологии и стрессах. Много позже в монастыре под Суздалем объявится молодой послушник, который будет целыми днями работать над восстановлением храма, а по ночам истово молиться, простаивая все службы. Святые отцы сами будут девиться его рвенью. Он примет постриг под именем брата Иова в память Иова Многострадального. Настоятель обители отец Александр еще посомневается, давать ли благословение такому молодому. Но после того, как поговорит с послушником своей кельи несколько часов, все же согласится, сокрушенно качая головой и приговаривая, «Эх, грехи наши тяжкие! До чего же сатана в миру силён стал!» Всю оставшуюся жизнь, а проживет он еще долго, до восьмидесяти, брат Иов проведет в обители, но настоящего имени его так никто и не узнает. В старости он примет обет молчания, будто одного пострига и вечного послушания ему покажется недостаточно. Только после его смерти, обмывая тело, монахи увидят странную татуировку на груди, косой крест с загибающимися концами, похожий на свастику. Сергей вернулся в вагон на слабых подгибающихся ногах. Могучий дух человека-зверя покинул его тело, и теперь он чувствовал себя совершенно обессиленным. Алена дрожала крупной дрожью, прижавшись к Володе всем телом, а он обнимал ее за плечи здоровой рукой. Видно было, что ему очень больно, лицо бледное, на лбу выступили крупные капли пота, он кусал губы и изо всех сил старался не стонать, но все же пытался, как мог, успокоить подругу. «Ну, все уже, все!» — приговаривал он. Сергей подошел и сел на пустую скамью напротив них.